И вот сегодня наступило время настоящего большого экзамена. Дина сидела на скамейке в Александровском саду. Все должно было начаться через два часа, и служба протокола уже раз пять напомнила ей по телефону, что за час до официального срока начала закрытого международного совещания и обеда они перестанут пускать в зал заседаний кого бы то ни было, будь то сам Господь Бог. А Дина не могла себя заставить подняться со скамьи и отправиться за стенку. Весна в этом году была странной, как и все в этом году. Снег в городе уже сошел, и в Александровском на двух полянках проглядывали белые носики подснежников из мха и старой травы. Почки на кустах набухли и высунули зеленые язычки. А кроме привычных кремлевских ворон, на соседнем с ее скамейкой дереве тусовалась стайка залетных скворцов, неизвестно как, оказавшихся в грохочущем центре огромного города. Сейчас, сейчас, говорила себе Дина, как когда-то в детстве, когда надо было вставать затемно и переться в школу на контрольную работу. Сейчас уже пойду, еще три минуточки и пойду. И тут Светки, одна из серых птичек, внятно сказала «Мяу». И Динку накрыло воспоминание. Ей пять лет, середина весны. Они с родителями уже переехали на дачу в Суханово. Ну, как дача. Сарайчик на две комнатушки с буржуйкой, которую снимали у тети Маруси и дяди Вани. Совершенная фавела. Но зато у этого дворца был свой огороженный садик с огромной раскидистой липой. Кроме липы, там помещалась маленькая песочница для Динки с братом и два детских велосипеда. Она проснулась в тот день очень рано и подергала папу за пятку. «Иди порисуй», — промычал отец в подушку и потерял интерес к общению. Мама тоже не подавала признаков активности. Тогда Динка оделась в то, что обнаружила, и вышла из холупки на крыльцо. Делать было совершенно нечего. Весь мир спал. Девочка села на ступеньку и уже собиралась надуться на судьбу. Как вдруг услышала с неба «Афф!» В пять лет человек готов к любому чуду. Карлсон, завопила она и начала искать глазами толстого любимца с пропеллером. Но Карлсона в небе не оказалось. Зато на ветке липы прямо над ней сидела серая большая птица и весело косилась на девочку черным круглым глазом. Мяу! с вопросительной интонацией заявила птичка. Потом подумала и сама себе ответила. Дина восторженно замерла. Скворец в то утро специально для нее исполнял необыкновенный концерт. Он мяукал, лаял, мычал, хрюкал, а потом начал свистеть какую-то песенку из подслушанной радиопрограммы, сопровождая это эфирным шипением. Во всем мире были только медленно просыпающееся солнышко, раскидистая липа, покрытая зеленым душистым пухом, скворушка и крошечная девочка, замершая от восхищения на облупленном старом крыльце в огромной маминой вязаной кофте. Это был предельный момент счастья, который Дина запомнила в самых мельчайших деталях. Может, мир тогда с ней поговорил через эту птичку? А может, мир и есть эта птичка? Скворец в Александровском не захотел больше ничего сообщить Динке и свалил вместе со всей стайкой братанов в направлении Лубянской площади. Дина Алексеевна решила, что все это хороший знак и потопала на свой сегодняшний глобальный экзамен. Когда Кускова присоединилась к своим в Екатерининском зале, в фойе и на парадной лестнице уже расставляли почетный караул. «Значит, все будет по-взрослому», — подумала Дина. И веселый, пьянящий мандраж невероятного приключения начал покалывать изнутри. Все собравшиеся местные выглядели сейчас по-разному. Андрей стоял с непроницаемым лицом воина перед битвой. Хоть сейчас в почетный караул решила схохмить все более и более расходящаяся Динка, но Андрей и ухом не повел. Протокольная президентская группа заметно нервничала. Полностью в курсе событий не был никто, но слухи, сплетни и ощущения наполняли служивых чувством собственной значимости и причастности к великому. А Семен заглянул в зал всего на секунду. Обыденно подмигнул Дине и испарился по своим очень важным делам. В это время в фойе первого этажа уже начали собираться высокие гости. Им подавали аперитивы, карточки представления и карточки рассадки. Дине очень хотелось посмотреть на них внимательно в фойе. Она никогда раньше не видела двойников президентов, ведущих стран мира, и ей очень хотелось заценить биологическое соответствие между двойником и образом. Наконец, куранты пробили 19 часов и всех пригласили подняться в совещательную комнату, куда одновременно с гостями из других дверей должен был выйти и хозяин приема, президент страны. Но он, как обычно, опаздывал. Едино получила возможность как следует рассмотреть зарубежных гостей. Первым из приехавших президентов, поддерживаемый с двух сторон помощниками, шел улыбающийся зиц-американец. Здесь надо было отметить высочайшее качество двойника. Те же выцветшие глаза, очень старого и очень хитрого пройдохи, та же загребающая неуверенная походка, Та же искусственная приклеенная улыбка старым ртом, набитым первосортными американскими зубами и та же неуверенная ориентация в пространстве. За ним, увлеченно беседуя друг с другом, вошли зиц-француз и зиц-немец. С двойником немецкого канцлера тоже все было нормально. Поскольку покойный оригинал и так обладал внешностью использованной половой тряпки, то его клон точно так же, не запоминаясь и не отсвечивая, полностью соответствовал образу, принятому большинством населения этой некогда великой страны. А вот... Псевдофранцуз был сляпан просто кое-как с чисто гальской расхлябанностью из первого попавшегося актера в амплуа жигола с минимальным внешним сходством с безвременно почившим оригиналом. И, видимо, поэтому на лицо было наложено большое количество грима, очень заметное в свете хрустальных люстр. Зиц, японский премьер, стоял один, в некотором отдалении от остальных, с интересом рассматривая наборный паркет под ногами. Но здесь Дина не могла оценить сходство, все азиатские лица для нее были похожи. псевдо премьерша весело кокетничала с как бы главным от Соединенного Королевства, который был похож, очень похож на оригинал, но значительно толще и спокойнее своего погибшего прототипа. Ну а замыкал компанию обновленный глава Канады. И здесь отличия двойника от образа неожиданно были в лучшую сторону. У канадца, единственного из всей делегации, время от времени неожиданно проступало в глазах ну хоть какое-то движение мысли. До Динкиного угла доносились обрывки разговоров, ожидающих. Нью-француз и нью-немец беседовали друг с другом на английском. ЗИЦ-президент явно подкалывал ЗИЦ-канцлера. «А правильно ли я понимаю, дорогой коллега, что вы ударными темпами закрываете свои последние реакторы на атомных станциях и теперь башляете американцам в четыре раза больше за газ, чем год назад? Ну и бедному замерзающему населению тут же 200 миллиардов евро субсидии откинули. Но, чтобы не замерзли совсем, и свет могли два раза в день включать». А денежки этих субсидий фонд от вашей же партии распределяет, верно? Ну, то есть, с прибытком вас, дорогой. Лично финансово удачный годик, да? Нью-канцлер нервно дергнул шею и с истеричными нотками площадного фюрера погнал волну на француза. У вас вряд ли было время детально понять механизм наших субсидий для граждан Германии. «Вы себе урановые стержни у русских покупали, чтобы было чем дрочить французскому населению, когда взлетит на воздух одна из ваших атомных станций». «Ну, мальчики, не ссорьтесь!» — хохотнула блондиночка-итальянка. «Если взлетит французская атомная станция, дрочить придется всей Европе. У русских урана не хватит, нас всех удовлетворить тогда». В этот момент на лестнице раздались официальные президентские фанфары, и в совещательную комнату вошел президент России. Здесь Дина подалась вперед от жгучего любопытства, ведь по протоколу президент должен был обойти всех высоких зарубежных гостей и лично пожать им руки. Но по пацанским понятиям, сжать руки каким-то подставным клоунам в роли глав государств для нормального президента было настоящим зашкваром, как выразился бы покровский бомж Петюня, если бы ему дали вести сегодня репортаж из Кремля. И Дине было очень интересно, как ее президент выйдет из данной ситуации. И ее ожидания не обманулись. Президент исполнил этот ритуал гениально. В таких вопросах он всегда давал фору и настоящим своим коллегам, когда они еще были живы, рядом с ним оказалось два помощника, которые при подходе президента к каждому из зиц руководителей стран, участниц Большой Семерки, вручали большую яркую деревянную матрешку, состоявшую из семи кукол, вложенных друг в друга. И для каждого гостя внешняя главная кукла была его личным прототипом. Таким образом, руки оказывались заняты, все улыбались, все кивали, а российский начальник говорил одну и ту же фразу. Рад вас видеть в гостях. Мы всегда выступаем за то, чтобы отношения между нашими странами выстраивались исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета, интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. После такого оригинального приветствия всех пригласили в обеденный зал, где, вопреки принятому стандартным международным протоколам порядку, было решено сначала пообедать, а потом уже провести деловую часть. Из столов было накрыто два. За одним были собраны все главные гости и сам президент России, а за вторым, поменьше и в углу зала, было накрыто для помощников и Андрея с Диной. «А нас за детский столик!» — хихикнула шепотом кусковому мужу. «Ну что ты будешь делать с этой шкодной теткой?» С любовью и некоторой опаской наблюдал за женой Андрей, следя за огоньками в ее глазах. Основная подача блюд была ничем революционным не примечательна. Салат с карельской форелью и огурцами, крокеты из камчатского краба с трюфельным маслом, борщ с томленной уткой и цитрусовый щербет. А также предложили мурманского палтуса на овощном жульене или стейк из мраморной говядины на копченом пюре. Такое можно было получить в России в ресторане средней руки, практически в каждом крупном городе. И Дина, которая от возбуждения и вынужденного бездействия уже не знала, куда себя деть, вертелась за своим детским столом и мысленно придумывала новый предпринимательский проект. Ресторан. Ужин с президентом, где каждый день недели будет только одно конкретное меню. Понедельник – меню президентского приема китайского лидера. Вторник – меню приема французского лидера. Ну и так далее и тому подобное. Ну вот, подошло время десерта. И впоследствии Андрей уверял всех посвященных и участников проекта APC, что десерт «Малиновый мусс» перевернул планету. И эта операция должна войти в историю под названием «Малиновый мусс».